227. -е. Гуру Всякая перевозка картин, безусловно, вредна, и все-таки их иногда перевозят. Даже были художники-передвижники. Если польза от их лицезрения превышает ущерб, нанесенный полотном, то передвижения допустимы, если, если упаковка и перевозка в надежных руках. Дальность расстояний тоже необходимо учесть. Близкие расстояния не столь вредоносны, и лучше не холодное время года. Конечно, это допустимо в виде исключений.